Глава четвертая. Шестьдесят пять на восемнадцать. Разделить. Блять. Восемнадцать. Шестьдесят пять. Как мантру повторял шеф, понимая, что его мозг тупо не способен разделить одно на другое, и не важно, что воды было уже меньше. Он понятия не имел, как числа вообще делятся. Три или четыре. Или как? думал он и ещё больше бесился, понимая, что он не производит никаких вычислений, просто не может их произвести, а прикидывает на глаз, словно никогда не было времени, в котором он легко оперировал трёхзначными числами в уме. От этих дурацких литров он даже не замечал, как отупел, и ему всё казалось, что он такой же сообразительный, как раньше. Знаний ему, конечно, не хватало, хотя он пытался их улавливать у тех, кто ими обладал. До того, как стал шефом, он постоянно приставал к разным людям и пытался чему-то научиться. Дональд, например, с него смеялся. "На кой хуй тебе история, парень?" спрашивал он. "Это в данной жопе самая бесполезная наука. А история этой жопы?" с надеждой спрашивал пятнадцатилетний тощий Оливер, чувствуя потребность что-то постоянно учить. Дональд ржал с него как конь, бил по плечу, но рассказывал, что знал, а знал он, вы, не так уж и много. Когда на планете заселились люди, чем здесь занимались, когда климат на планете стал меняться и как её признавали непригодной для жизни. Ничего из этого пользы не приносило, но Оливеру казалось, что он ещё на что-то годен. А теперь хотелось биться головой о скалы, потому что он не способен разделить одно число на другое. Как он с такими мозгами в лидерах ходит? Как собирается что-то делать? Он нахмурился. Радуюсь, что можно сосредоточиться только на вождении, потому что с такими мыслями за пустыне по-настоящему не последишь. Вход на базу в Вулкане он приказал завалить. Оставлять там кого-то охранять его было жестоко с ограниченным-то запасом воды. А вот зная, что есть бур, можно было просто развалить вход в тоннеле и оставить так. Всё равно никто не сможет добраться до их склада без подобной техники. А где ее взять, если, по словам Дориана, все запасы металла были истощены последними бурами и костюмами? «Не знаю, сколько ей нужно будет времени, чтобы что-то создать», – размышлял он, – «но точно больше семи дней. Этого шефу было достаточно, чтобы Зену и ее черепах скинуть со щитов и забыть о них, по крайней мере, как обладателей техники. Волков и обчищенных ястребов такой тоже нет, значит, их склады в безопасности». Большую часть боевых костюмов они тоже оставили там, а сами на машинах и танкабурах двинулись в сторону старого лагеря. У волков, конечно, можно было отжимать воду, но признавать отсутствие столь важного стратегического ресурса шеф не собирался. Если бы я знал, что у моего врага нет воды, тупо бегал бы от них, пока те не станут молить о пощаде, размышлял шеф. Он хорошо знал, как истощает жажда, ослабляет и высушивает особенно в этом мире, а им ещё грозило провести целый день без надёжного укрытия в тени. "Простите, парни", сказал он сразу. "Если мы будем ждать следующей ночи, то потеряем целые сутки, а я себе такого позволить не могу, и дело тут не только в Карин, но и в Зене. Грохнуть её в человеческом теле будет куда проще", возмутился один из камней. "Ошибочное мышление", внезапно подал голос тихий Мартин, которого история Зены особенно заинтересовала. Я не очень понимаю, как она собирается захватывать живое тело, но если вдруг она это может, то для неё оно станет просто ещё одним прибором, не больше, чем посудомойка для домашней компьютерной системы. Не думаю, что она шутила, обещая забрать мои мозги в банку, если ей понадобится энергетик. Одобрительно кивнул Виту, а Дориан тут же нервно хохотнул. Вообще-то у неё нет чувства юмора, совсем. У и, может быть, чувство юмора, авторитетно заявил Мартин чувство комического основано не на рациональном мышлении, а значит, не подлежит компьютерной систематизации. Пиздец ты умный, воскликнулся Ярван. Мартин Ямададжи кивнул за это благодарно. Видно было, что он рад по-настоящему стать полезным. Чтобы, ну, уничтожить Зэну, надо найти её процессор или систему процессоров, что вероятнее процесорет. А он должен быть при ней? спросил Дориан, пытаясь представить, где может быть этот самый процессор. Если бы я был Зэной, продолжал Мартин. Я бы никогда не держал при себе процессор, особенно если он имеет встроенный реактор для собственного питания. Это должна быть довольно массивная штука, которую выгоднее спрятать там, где никто не станет искать. Судя по описанному дрону или чем была та штука, из которой ты стрелял. Дорин в ответ только плечами пожал. Ему-то откуда знать, как она называется. Ну, в общем, будет дроном, заключил Мартин. Так вот, Э, судя по нему, она способна транслировать себя на расстоянии, а значит, ей совершенно не нужно таскать при себе процессор. Ну да, если бы можно было вынуть из тела органы и спрятать, я бы так и сделал, хмыкнул Кирк, явно себе это представляя. Но вопрос только, где она могла спрятать это, заключил Мартин. Но «Ну, есть дом её отца, создателя типа, размышлял Дориан. Там стоят его мозги на такой тумбе, в которую много чего спрятать можно. Но я почти уверен, что там камеры, да и вообще логично оставлять процессор там, где её создали. Нет? Совсем нет, покачал головой Лотар. Это первое место, где будут искать. Если она действительно взломала систему и получила доступ к разного рода инструкциям, то должна знать, что все органы правопорядка первым делом обыскивают место, с которого всё началось. «Но она-то имела дело с преступниками, а не правоохранителями», попытался возмутиться Дориан и осёкся, осознав, что он сам когда-то был по иную сторону. «Тут и оно», — кивнул Лотар, по его лицу поняв, что пояснять ничего уже не надо. «В любом случае там в окрестностях надо поискать», — сказал шеф. «Но сначала вода и волки. И ястребы», — добавил Ярван уверенно. «Их осталось мало, и они бойцы. Для захвата черепашьей базы их можно использовать». Слушай, мы уже пытались их использовать, напомнил шеф. Ничего, они посидели там без кактуса, фуружа и транспорта. Поверь мне, присмирели, махнул рукой Ярван. Если что, я готов сам пойти и надрать зад тем, кто там остался. Сколько их оставалось? 7-8. За да сколько б не было. Они сейчас слабаки. Тоже верно, согласился шеф и велел ещё раз обыскать окрестности. Вдруг Берг всё же объявится или хотя бы какие-то его следы. Но ничего так найти и не удалось. Теперь же он ехал и снова думал про дурацкие неделимые литры. Собственную тупость и дикое ощущение, что он все проебал. Чем именно было это все, даже спрашивать себя не хотелось. Вот он пытался сосредоточиться на дороге и жалких попытках вспомнить правила деления, пока в скалах не появился проход в их прежний лагерь. Зена еще не встала, но небо уже начинало светлееть. И всем жителям Пекла, особенно Шефу, стало видно все. «Ждите нас тут», — сказал он и, взяв с собой Ирона, Кирка и Вильхара, еще раз обошел руины старого лагеря. Теперь он уже не искал, что отсюда можно вынести, просто пытался понять, есть ли способ перебраться через руины на задворке лагеря, где, словно в песчаной лагуне, прятался их насос и заброшенный огород, от которого даже семян после взрыва не осталось. У места, где они оставили тело Роберта, шеф невольно остановился и сразу отругал себя за рассеянность. Он закинул жетоны всех погибших в бардачок одной из машин, и теперь не помнил, в какой именно, потому что машины Ястребов для него были все на одно лицо, а демонической старушки больше не было. Простите, подумал он, и тут же поёжился от внезапного комментария Ирона. "Тела забрали волки", сказал он зачем-то. О том, что он сам командовал этим процессом, он не уточнял, но шеф и так понял по этому замечанию, но только хмурился, стараясь не злиться. Он и без того знал, что все было именно так, но от мысли, что он делит теперь пищу с тем, кто жрал его товарищей, его откровенно корежило. Да и Ирона от осознания перекосило, но говорить никто ничего не стал. Они просто двинулись дальше. Благоразумно обошли место, где нет давно останков Дональда, и осмотрели последние руины и камни, обрушенные скалы. «Я одного боюсь», — прямо сказал шеф. При взрыве насос мог упасть, повредиться, да мало ли что с ним могло пойти не так. Как бы мы его буром не доломали. Он теперь даже жалел, что не стал проверять его судьбу, полагаясь на танкобур, как на источник воды, хороший, но, как оказалось, не вечный. — Ну вот тут по обвалу можно взобраться на скалу и оттуда посмотреть, — предложил Вильхар. — Если ему хана, то и дергаться не будем. — Ага, вперед! Это верный способ ноги переломать, — возмутился Кирк. — Давай я на буре по гребанным руинам проеду, сравняем тут всю землю и с хорошим, чтоб не бесило. А то, как пустая могила, блядь. — Нельзя тратить энергию попусту, — спокойно ответил ему шеф, осматривая обвал. Идея Вильхара казалась ему неплохой, но и Кирк был прав. Скала раскрошилась на крупные, местами острые глыбы, взбираться по которым было опасно. Но наверху была ровная скала. По ней потом можно было вернуться, перепрыгнуть на крышу Танкабура и вернуться к своим. «Короче, я полезу», — все обдумав, — сказал он. «А вы уж как хотите». «Хрен тебе!» — тут же рыкнул Кирк и полез первым. Мы вдвоём справимся, сказал шефу Вильхару и Ирону, понимая, что толпой там делать нечего. Ждите, если что, я позову. Спорить с ним, конечно же, никто не стал, и он сразу двинулся за кирком, хватаясь за острые камни, стуча по ним металлическим носком своих ботинок, стряхивая застрявшие неустойчивые камешки, что могли под ногой стать очень опасными. Уже у самой вершины Кирк подал ему руку и помог забраться на плато. Ему шеф только кивнул и двинулся вперёд вдоль края в свете рассвета в виде нерушимой столп их старого, но верного насоса. Он всё так же каменным идолом стоял в низине, словно ничего ему не могло помешать. Походу, волки не знали, что там есть что тырить, хмыкнул Кирк. Или решили ног не ломать, хмыкнул шеф и двинулся дальше к привычному для них спуску, довольно крутому, но такому знакомому. Там ни руки, ни ноги даже не искали опору, просто знали, где она, будто это не кривые камни, а настоящая лестница. Бля, он вроде цел, ошарашенно сказал Кирка, осматривая насос. Не пизди под руку, рыкнул шеф. Лучше подставь свою флягу. Она у Кирка была большая, двухлитровая, и он её пустую с собой сюда притащил. А значит, именно на ней можно проверить насос. Главное только с мощностью не переборщить. Считать до трёх вслух шеф не решился, только показал Кирку три пальца, потом 2, 1 и наконец нажал на рычаг. Насос привычно зашумел, плюнул водой в флягу, щёлкнул со зловещим скрежетом и внезапно затих, уронив отведённый рычаг, словно окончательно отломав его от механизма. Кирк жалобно посмотрел на шефа, а тот, поймав его взгляд, устало закрыл глаза, оставляя при себе болезненный стон. К счастью, он не знал, что эту поломку злорадно пророчила ему Карин, а потом так ничего и не сказала, даже когда всё в её мире изменилось.